глава тридцать Иран леонидовна в голосе профессора звучал неподдельный восторг это великолепная идея это решит сложности в походах, когда у солдат нет возможности использовать воду это гениально ирина вспомнила, что когда-то читала статью о том, что у немецких солдат во Вторую мировую у каждого был пакетик с дустовым порошком. Сегодня за завтраком высказала эту идею профессору, с которым они вместе с Леонидом Александровичем остановились в доме Лидии Артамоновны. Сама помещица-казачка была у себя в поместье, шла посевная, и она не хотела оставлять деревни без присмотра. Обещала приехать к концу недели. «Когда военные приедут!» Вот так прямо и сказала, при этом с улыбкой глядя на Леонида Александровича. Тот, конечно, сделал вид, что ему все равно, но Ирина заметила, как отец иногда смотрит на Лидию Артамоновну, когда думает, что никто этого не видит. Утром Лопатин уехал в поместье. Ирина очень переживала, как там дети, а она и Аристарх Викентьевич вынуждены были оставаться в городе. Чтобы успеть произвести нужное количество ДДТ, как по старой привычке Ирина про себя называла «основной компонент дустового мыла», теперь и ей самой приходилось работать в лаборатории. А идея сделать порошок пришла к Ирине, когда она очередным разом размешивала ингредиенты, соединяя их с кислотой. И вот теперь озвучила идею профессору. Профессор сразу ухватился за эту идею и начал развивать мысль. Когда приехал Забелла, который каждый день сопровождал Ирину на фабрику, Ирина и профессор все еще сидели за столом перед остывшим завтраком и бурно обсуждали, каким образом, смешав все компоненты, потом снова перевести получившуюся жидкость в порошкообразное состояние. Когда они наконец закончили и заметили графа, тот сидел за столом, с удовольствием поедал горячий омлет. — Граф, давно вы здесь? — спросила Ирина, удивленно обнаружив графа за столом. — Нет, — ответил граф. — Но достаточно, чтобы понять, что вы снова придумали. Что-то гениальное и... Да, есть омлет. Все-таки повару у Лидии Артамоновны бесподобный. Так вкусно приготовить просто омлет. Это же талант надо иметь. Оказалось, что в город прибыли военные. Наместник собирал совещание. А еще с военными приехал посол Ханидана Абдул-Хамид. В доме у наместника мало что поменялось. Было все так же многолюдно. Ирину с профессором встретила Просковья Валуевна, которая выглядела немного уставшей. Она расстроенно сказала. «Нам с вами, Ирен Леонидовна, надо к майским сезонам готовиться, а мы что делаем? Вот скажи мне, сколько у вас новых платьев пошито?» Ирина с ужасом осознала, что ни одного... И, видимо, это отразилось у нее на лице, потому что Прасковья Валуевна успокаивающе произнесла. «Вот я так и знала. Но, Ирен, ты не волнуйся. Сегодня ко мне и девочкам приходит портниха, нам она уже почти все пошила. А с тебя снимет мерки и за неделю все сделает. К отъезду три-четыре платья у тебя будет, а остальные купишь в столице». Ирина почувствовала огромную благодарность к этой большой и важной женщине. Приятно же, когда кто-то не только ждет что-то от тебя, но и думает, каково тебе, и проявляет искреннюю заботу. Захотелось ее обнять, так стало тепло на душе. — Спасибо, Прасковья Валуевна, что бы я без вас делала. Глаза Ирины увлажнились. Что, — Что-что? Иди уже вон в кабинет. Ждут там тебя. Просковья Валуевна поспешила отвернуться, будто бы не хотела, чтобы Ирина увидела, насколько ей тоже приятно было получить искреннюю благодарность. В кабинете у наместника уже были люди. Несколько человек в военной форме даже стояли, потому как места за столом на всех не хватило. За столом же на правой стороне сидели двое военных, видимо, в высших чинах. Оба уже не очень молодые, лица, изрезанные морщинами, седина в волосах. На левой стороне стола сидело двое, явно не из стоглавой. Одежда была яркая, вышита узорами, камзолы были длинными. На головах мужчин были надеты головные уборы, похожие на фески. У одного феска была белого цвета и украшена огненным рубином, а у второго украшений не было. Феска. Невысокий войлочный колпак с плоским верхом и шелковой кисточкой. С 1826 года феску или фес ввели вместо тюрбана, как форменный головной убор для османских чиновников и солдат. На вошедшую Ирину устремились все взгляды, но за спиной, как и всегда, стоял Андрей Забелла, и это давало ощущение защищенности. Ирина представляла себе, что сейчас его голова возвышается над ней, и он сверлит всех острым, опасным, словно булатный клинок, взглядом, и никто не осмеливается что-то плохое сказать или сделать. Ирина не знала, это по действиям взгляда графа или от того, что этикет в аристократов впитывался вместе с молоком матери. Но все, находящиеся в кабинете, встали и поприветствовали Ирину. Мужчины в фесках тоже поднялись, и один из них вопросительно взглянул на наместника. Гайка Мирослав Мирославович подошел к Ирине и графу и усталым голосом сообщил, кивнув в сторону мужчин в фесках. «Ирин Леонидовна, знакомьтесь, господин Абдулхамид». Сын Мохаммеда, посол Ханидана, С высочайшего позволения приехал познакомиться с вами и лично проконтролировать отправку мыла. Ирина внимательно посмотрела на посла. Высокий, смуглый, крупный, не толстый. Скорее похож на борца. Хищный нос, густые брови, густая черная ухоженная борода — Огненные рубины были не только на феске. На толстой цепи висел большой медальон из белого металла. Посередине был большой прозрачный камень. По краям медальон был украшен огненными рубинами. Сильные пальцы были в перстнях. На обеих руках были надеты браслеты или наручи. Из того же белого металла, что и медальон. Ханиданцы тоже подошли ближе, и тот, чаша шапка была без рубинов, хотел начать говорить, но посол его остановил и заговорил сам на прекрасном русском языке. «Госпожа Лопатина, Ирен Саркарханум, сердце мое переполняется радостью, что я могу приветствовать дочь того...» Кто придумал, как спасти мою страну от страшной болезни? Саркар Ханум. Уважительное обращение к замужней женщине в Иране. Здесь примечание автора. Используется в том же значении для Ханидана. И низко поклонился, вернее поклонился и он, и его сопровождающий. Ирина решила, что ей тоже надо что-то ответить. но не успела, потому как посол Ханидана продолжил. «Великий шах Ханидана, Фетхали Шах, уполномочил меня передать вам и вашему отцу эти скромные дары». И два раза хлопнул в ладоши. Дверь кабинета распахнулась, и два здоровых мужика, тоже в ханиданской одежде, внесли большой сундук. Посол кивнул, и мужики откинули крышку. Внутри сундук был разделен на две половины. В одной половине было золото, целая гора золотых монет, а в другой половине стояли запечатанные кувшинчики. Все находящиеся в кабинете, включая наместника, вытянули шеи, чтобы рассмотреть, что в сундуке. Ирина вопросительно посмотрела на Ханеданца. Черная кровь! пафосно произнес посол. Ирина, увидев, как вытянулись лица стоящих вокруг мужчин, военных, наместника, подумала о том, что это нефть? Черная кровь? переспросила Ирина. Она горит? У ханиданца удивленно взметнулись брови. Саркар Ханум уже сталкивалась с чёрной кровью. Ирина поняла, что Штирлиц на грани провала. Вот она даже ни разу не поинтересовалась, а добывают ли здесь нефть. Нет, но я читала, что есть такая вода под землей, которая дурно пахнет и горит. Ирине показалось, что Ханиданец облегченно выдохнул. «Да, Саркарханум, вы правы. Она... Хм, пахнет и горит. Черная кровь есть только в Ханидане, и получить ее за пределами Ханидана можно только по личному разрешению Фетхали-Шаха». А Ирина подумала, «Вот вы, ребята, удивитесь, сколько этой черной крови можно найти в стоглавой». Главное знать, где искать. Надо бы землицы прикупить, а то снова император жадина свою лапу наложит. Пусть лучше со своей женой разберется. А вслух сказала. Благодарю. Это поистине царский подарок. И поклонилась. По облегченному вздоху со стороны наместника поняла, что все сделала правильно. Посол Ханедана сразу заулыбался, демонстрируя крепкие белые зубы, и тоже поклонился. После чего наместник пригласил всех за стол. Началось обсуждение цифр. Сперва Ирина не вмешивалась в беседу. Ее задача была предоставить цифры, а уже задача наместника и графа — уболтать посла. Но уже через полчаса беседы Ирина поняла — что эти двое скоро не только разбазарят все, но и сами без штанов останутся. Или начнется драка. Потому что ханеданец торговался виртуозно, и Ирина решила помочь соотечественникам. «Сколько вы хотите отгрузить через три дня?» Громко, чтобы перебить всех тех, кто разгоряченно спорил, переспросила она. Я хочу три тысячи фунтов. Жестко, не делая скидки на то, что вопрос был от женщины, ответил посол. Ах, ты же гад, подумала Ирина. Это же все, что у нас будет. А на границу в армию стоглавы, что мы будем отправлять? Изначально предполагалось делить, если не пополам, то хотя бы сорок на шестьдесят. И вот благодаря наместнику который в порыве откровенности раскрыл все карты, Ханеданец уцепился за максимальную цифру производства. Тогда Ирина решила, что если он жестко, то и она также. «Я смогу отгрузить 500, назвала она цифру и замолчала. Здесь уже ханиданец растерялся. «Но как же!» Указал он на наместника. «Господин Гайко говорил, что вы произведете три «Я смогу отгрузить пятьсот», — повторила Ирина, четко, глядя на посла и отслеживая всю мимику. Посол обратился к наместнику. «Господин Гайка, вы же говорили...» Наместник пожал плечами и развел руками. «Господин Абдул, это не моя фабрика. Я мог ошибиться». Тогда ханеданец попробовал пригрозить. «Мой шах будет недоволен». Но затем, увидев, что никто не среагировал, Ирина сидела и молчала, а все остальные, глядя на Ирен, тоже взяли паузу. Гайка хотел что-то сказать, но забела вовремя наступила ему на ногу под столом. «Ну, хорошо», — снова сказал посол Ханидана. «Я согласен на две «О», — подумала Ирина, — «дело пошло» и сделала свой шаг. «Только из уважения к вам, господин посол, восемьсот фунтов». Судя по тому, как крякнул Гайка, Забелла снова наступил ему на ногу. Все молчали. Ханиданец принял правила игры. «Согласен на тысячу восемьсот, но через два дня». Ирина с удовольствием продолжила. «Тысячу, но через четыре дня». Изабелла и Гайка, и военные сидели словно в театре по очереди глядя тона ханеданца то на маленькую темноволосую женщину, с которой тот разговаривал так уважительно, как ни с кем до нее в этой комнате. В результате сошлись на полутора тысячах фунтов через три дня, и когда Ирина предложила, а посол согласился, то в его глазах она увидела искреннее уважение. Документы были подписаны, перед уходом посол обернулся к Ирине, низко поклонился и сказал. Для меня большая честь и удовольствие было вести этот разговор с вами. Я давно не был дома, но сегодня будто бы побывал. Ирина подумала, что для любого восточного человека, в какой бы стране мира он ни находился, процесс торга всегда будет сродни обязательному ритуалу, который доставляет удовольствие обеим странам. Ирина уже собиралась в сторону семейного крыла, там, где ждала портниха, когда ее окликнул один из слуг и сообщил. «Госпожа, вам записка».